Грайм стал больше и, кажется, злее. «Извини», — буркнул он, когда Артур, прихрамывая и опираясь на Энджи, появился в пещере. «Все нормально», — собиратель демона попытался выдавить улыбку, но удалось лишь жалкое ее подобие. «Ты предупреждал». В этот момент на него подуло удушливым ветерком, который словно снял всю засевшую в организме боль от ран. «Ого!» — Артур сразу оживился. «Ты и лечить можешь!» — Грайм хохотнул. «Скажем так, устранять причиненные дефекты». «То есть ты и тех подростков сможешь вылечить?» «Нет!» — это слово громыхнуло так, что у юноша заложило уши. Энджи, кажется, неосознанно сделала шаг назад и приняла боевую стойку. «Последняя моя часть томится под зданием Сената Севера», — говорил Грайм уже своим обычным голосом. «Это вотчина Арнольда, поэтому с местными шутить не стоит. Надо как следует подготовиться». «Куда уж лучше!» С сарказмом сказал Артур, осматривая свое тело, на котором не осталось даже шрамов. А вот костюм представлял печальное зрелище. Словно прочитав его мысли, Грайм хмыкнул, и тут же костюм-хамелеон стал как новенький. «Вот даже как!» — молодой человек склонил голову в знак уважения. «Да, я уже почти всесилен». Дело, как ты понимаешь, осталось за малым. Понимаю, переживаю лишь по одному поводу. Какому? Прислужники богини нам точно не помешают? Нет. И слово это звучало как приговор. Тем более, продолжал Граем, один из них наш. Кто же? Артур явно недоумевал. Зачем тебе это? чтобы не задеть случайно в пылу драки, если таковая случится. Память рода. Эдгар, но на него я мог подумать в последнюю очередь. Неподражаемый кашляющий смех буквально затопил пещеру. Ладно, отдохни, сказал демон, отсмеявшись. И приступим к заключительной фазе. Но я не устал, Артур вытянулся в струнку, словно солдаты перед Арнольдом, и готов сделать все прямо сейчас. «Это будет трудная операция», — Грайм был крайне серьезен. «Неважно, я готов!» «Тогда слушай подробности».